Глава двадцать восьмая. Вот и молодец! Тут же ласково улыбнулся Лазарь. Это именно то, чего мы все так долго ждали. Э, э, стоп! Я отчаянно закрутился на месте, потому что заметил приближающихся людей, но через миг они уже замерли. Как скажешь. Лазарь принял свой привычный облик, побелев до старца. то, что его прежняя одежда ему совершенно не подходила, его теперь совершенно не беспокоило. Что, опять срез? Я поморщился, когда заметил, что люди действительно не двигаются. Именно, начинаешь видеть и чувствовать мир так же, как его видим мы. И это очень хорошо. Хорошо, но... Робко начал я, продолжая всматриваться в людей. Молодая пара, наверняка туристы. Что оно? Теперь Лазарь не выдавал ни спешки, ни агрессии, когда злился из-за моей истории про невидимку. Что тебя до сих пор беспокоит? То, что нас здесь могут найти, например, – высказал я п е р в у ю мысль и тут же добавил, а еще то, что это же наверняка требует много сил. Переживаешь? По д о б р о м у усмехнулся Лазарь. Ничего такого в этом нет. Ты научишься, все поймешь. Но твое поведение сейчас делает твою персону для меня более понятной. Да, ты все еще человек. Разумеется, я все еще человек. Нет, Рома, ты сук куб. Человек умер. Изобразив горечь на лице, Лазарь подошел чуть ближе. Вот Джон умер как сук куб. Тут спору нет. Просто потому, что ты это чувствуешь, хотя сам даже не видел, как его убили. Я скорее уточнил, чем спросил, потому что немало очевидного в этой ситуации было и без ответа Лазаря. Да, отозвался старец. Но теперь ты готов занять его место? Готов ли? Ты сам согласился. Значит, готов. Твои возможности более чем д о с т а т о ч н ы И хотя ты слишком неопытен и порой опасно наивен, я бы вполне мог стать твоим учителем, чтобы устранить все лишнее. о р а н и т ь алмаз, если тебе так будет понятнее, убрать остатки человечности, п о любопытство воля, именно. Но ведь ты же не лишен ее. Сделав пару шагов в сторону Лазаря, я внимательно посмотрел на его лицо. Обычный старик, морщинистое лицо, благодушная улыбка. А ты думаешь, что люди, лишённые человечности, сразу получают заточенные зубы и о с к а л к а куакулы? Ну что ты, не порти впечатление о себе. В этом мире м а н ь я к и улыбаются, когда убивают и насилуют, а узаконенные наказания различного вида заставляют радоваться тех, кто приводит их в исполнение. Узаконенные наказания? Кто-то же считает себя выше остальных, имея возможность убивать, казнить. Ну так, к примеру. Не будем углубляться в детали. Давай ты еще скажешь, что мир прогнил. Не скажу. Мир никогда не гнил. Он всегда оставался таким же диким, как и сейчас. Лазарь, осторожно заметил я, тебя понесло в какую-то философию. Без нее порой нельзя найти ответ на важные вопросы. Ага, уже не скрывая сарказма ответил я. Кто мы, зачем мы здесь и прочее. А ты предпочитаешь не знать. Да, уверенно, отозвался я. Точно знаю, что ничего хорошего в этом нет. Хотя бы по той причине, что через четыре миллиарда лет Солнце взорвется и все, что делали люди, превратится в пыль. А даже если не взорвется, как только людей не станет меньше, чем за сто лет половина, если не все, что было создано, исчезнет, перестанет существовать. И тогда зачем жить? Лазар Ловка перехватил инициативу. заставив меня отвечать на вопрос, который я сам не очень хотел задавать себе, но все же иногда задавал ради удовольствия, ради новой жизни. А зачем, если удовольствие остается в памяти и стирается со временем, а новая жизнь обречена? Ох, ты ж как загнул. А что, если я скажу тебе, что корпорация ведет разработки сверхлюдей? Я думал, что там все предпочитают снизу. Пробормотал я. Шутка зачитана. Не д у м а й что у меня нет чувства юмора. Ну ладно, допустим, что это так. Пусть делают. В чем проблема? К тому же это лишь слова, и я не очень-то им верю. То есть ты мне не доверяешь? Лазарь снова по-отечески улыбнулся, демонстрируя непостарчески белоснежные зубы. Верю в определенной степени, уточнил я. Во-первых, вот объяснять не надо. Меня твоя позиция более чем устраивает. Немного веришь, уже хорошо. На данном этапе нашего с тобой сотрудничества мне не нужно большего. Тебе не нужно, но я не хотел бы расставаться со своей человечностью. Ты боишься перестать чувствовать, да? Старик подошел ближе к перилам, оперся на них и посмотрел вдаль. А что вообще делает человека человеком? Mm -hmm. Я замялся, но Лазарь терпеливо ждал, пока я соберусь с мыслями. Так может нет ничего такого, что выделяло бы человека среди прочей живности? Медленно произнес я, не чувствуя п р а в о т ы в своих словах. Ведь как же человек вершина всего, а тут такая к р а м о л а Неплохо, кивнул Лазарь. Очень даже. Я ожидал от тебя другого ответа, но ты меня порадовал. Какого, например, по спине пробежал холодок, потому что я воспринял ответ старика как ненужное подтверждение моей правоты, что ты будешь искать то, чего нет. Например, многие любят говорить о мыслях, инстинктах, целях в жизни. Вот ты сам сказал, что у человека есть цель, жизнь ради жизни, такая же, как и у животных. А если он изберет себе любую другую, не заведет п о т о м с т в о что дальше? Забвение? Так и с потомством ждет забвение. Я, например, никогда не знал никого дальше прадеда. Я пожал плечами. Так опять же получается, что нет смысла в существовании, а вопрос в том, что отличает людей от животных? Видишь, нет отличий. Ты был прав, я это подтвердил. А человечность такая странная черта. Она слишком многогранна. Вырвалось у меня. Лазер снова заулыбался. Так? Та протянул он. Ну, блядь, что ты на самом деле? Я хочу услышать от тебя четкий ответ. Что такое человечность и почему ты боишься ее лишиться? Потому что Тони сказал, что после потери души тебе это нечего переживать. Твоя душа на месте. Ну так, боюсь перестать чувствовать. Наконец-то решился я. И только восприятие и рефлексия, если говорить умными словами. Хм. Лазарь п о т е р подбородок. Нет, твой Тони в чем-то прав. Когда человек лишается души, он многое теряет. Чувствовать ты не перестанешь. Я вот, к примеру, всегда радуюсь, когда нахожу спокойный уголок воды. Его всегда можно создать самому, но в натуральном исполнении он прекрасен. То есть ты чувствуешь, разумеется. А все, что ты говорил до этого, разве я говорил, что ты перестанешь чувствовать, жить, лишишься всего самого важного и превратишься в робота? Я говорил про человечность не как про заботу, она есть у всего живого, не как про чувство. Звери тоже умеют чувствовать, любить и быть благодарными. Это не касается некоторых людей, в частности твоей бывшей. И про это ты тоже в курсе. Я тихо посмеялся над его осведомленностью. Конечно, Лазарь не стал вдаваться в подробности. Вот там человечности не пахло вовсе. Ты хочешь превратить меня в нет что ты вот сейчас я пошутил если что ага он серьезно посмотрел на меня и от его взгляда мне стало не по себе старики тоже шутить умеют запомни угу запомню так вот ты будешь любить и чувствовать дальше воспринимать все адекватно как есть То, что я н а з в а л а грангой алмаза, это лишение того чувства превосходства, людского превосходства. Это право сильного, а люди с л а б ы То есть у меня чувство превосходства не будет, уточнил я. Людского. Будь внимателен, пожалуйста. Ты суккуп, а не человек. Смирись, привыкни, заставь себя в это верить, иначе ты не поймешь ровным счетом ничего. Сверхчеловек, я скривился. Ты вроде уже упоминал это слово. Этим занимается корпорация. Но еще раз, не человек, сук куб. Это разное. Это грань между твоей прошлой жизнью, что ты не можешь отпустить. Люди тлен, еда по своей сути для нас, как бы пугающе ни звучала. Еще как мне снова стало не по себе. А обратного пути нет. Либо как Джон, либо с нами. С металлическим звоном в голосе ответил на незаданный вопрос л а з а р ь Ты уже дал согласие. Я полагаю, что ты не намерен забирать его обратно. Нет. Ощущая пот на спине, неспешно ответил я. Все в силе. Прекрасно. Значит, настало время остановить корпорацию.